Глава пятая. Отец, прости меня. Через некоторое время отец вышел на связь и пригласил встретиться в кафе. Думаю, что эта тетя Люба смогла до него достучаться, хотя проще было достучаться до небес. Я была на седьмом небе от счастья, но решила ничего не говорить маме о предстоящей встрече, чтобы она не нервничала. С отцом мы встретились в выходной день. Шел легкий моросящий дождь. В помещении пахло свежими булочками и ароматным кофе. Я зашла и увидела его, сидящего в конце зала у окна. Он выглядел скромно, немного зажато и смотрел куда-то в сторону. С порога я начала махать ему рукой. Он не среагировал. «Привет, папа!» — воскликнула я. Он обернулся, встал из-за стола, Обнял меня как-то крепко и нежно одновременно. Сильные чувства нахлынули. Я так много хотела ему рассказать. Представляла, как расскажу ему о своих путешествиях и переживаниях. Но в один миг все мои мысли вылетели из головы. И я просто не смогла вымолвить ни слова. Боялась, что от переизбытка чувств могут нахлынуть слезы. Ведь ему достаточно немного проявить ко мне заботу, любовь, и я в тот же миг не совладаю с собой. Разревусь, как пятилетняя девчонка, Кинусь ему на шею и скажу, как сильно люблю его, как скучала и как мне не хватало его. «Привет, моя хорошая. Давай присядем. Хочешь что-нибудь?» «Да, хочу. Тут есть мороженое?» «Вообще я не хотела мороженого. Просто отец всегда у меня с ним ассоциировался. В детстве он часто в парке покупал мне мороженое, и мы вместе гуляли». Сейчас я уловила себя на этом эмоциональном воспоминании, и мне жутко захотелось мороженого. «Нет, это пекарня. Тут есть булочки, пирожные, кофе, чай. Кстати, очень вкусные пироги». «Тогда давай кусочек пирога и кофе». «А с чем тебе?» «На твое усмотрение. Главное, чтобы сладкое было». «Так ты теперь сластена? А раньше не любила». «Нет, я редко ем. Просто сейчас захотелось». Отец сделал заказ, потом присел рядом со мной. Мои чувства менялись просто молниеносно. От дикого восторга перешли к жуткому унынию. Я начала понимать шаткость и ненадежность наших отношений. Сегодня я увидела его. А что будет завтра? Уже не увижу. Как ты поживаешь? Нормально. Пробубнила я себе под нос. Мне уже не хотелось рассказывать вообще ничего. Я ждала вопросов от него, потому что даже не знала, как построить диалог с собственным отцом. Звучит это, конечно, нереально глупо, но в данный момент было именно так. Скорее всего, я боялась спросить у него, как поживает он, потому что не хотела услышать о его новой семье и о том, что все там хорошо, и он счастлив без нас, без балласта. А если он ответит, что у него все плохо, то я начну переживать за него поэтому, как бы он ни ответил на мой вопрос, я не хотела знать ответов, поэтому решила помалкивать. «Мила, ты такая красивая стала. Прямо фотомодель». «Да, мне так многие говорят». «Как твое зрение?» «Папа, знаешь, как ни странно, все пока хорошо. Мне кажется, врачи ошиблись, поторопились. Оно остановилось на том уровне, каким было два года назад, и больше не ухудшается». «Это же отличная новость, — воскликнул он. — Возможно, действительно, врачи готовили к худшему исходу, а бывает и такой вариант. Я очень рад за тебя, милая моя. В тот момент, когда отец так нежно меня называл, по телу пробегала дрожь. Я даже не знаю, почему мой организм так реагировал и отвергал данные слова. Могу сказать точно, что мне было неуютно. Может, я просто в глубине души считала его предателем? Боже, как мне сложно совладать с собой и своими чувствами. Потом я немного растаяла и начала рассказывать отцу о своих поездках и путешествиях. Я поделилась с ним своими впечатлениями, красочно оценила и отделила хорошие впечатления от плохих. Он слушал с таким лицом, что было непонятно, нравится ему это или нет. «Папа, тебе не интересны мои рассказы?» «Нет, все очень интересно, я тебе даже завидую, но надеюсь, что ты уже нагулялась». И, наконец, решишь взяться за голову. В смысле? Ну, если твое зрение в норме и мир ты уже посмотрела, то, может, пора остановиться? Папа, но ну мы с мамой еще не видели нашу родину, не ездили по России. Россия огромная, а ты молодая, успеешь еще. Пойми, я чувствую по твоим рассказам, что тебя затянуло. Всегда будут места, куда ты не попала. Захочешь поехать и увидеть все своими глазами. Путешествие по миру Это бесконечный процесс. Невозможно посетить все уголки мира. Вот он был прав. Если в прошлый раз я была уверена в своей правоте, то в этот момент я тоже чувствовала, что меня несет дальше по миру, как осенний листок. У тебя всего 9 классов образования. Кем ты можешь стать с таким уровнем? Посудомойкой? Папа, но сейчас многие неплохо зарабатывают вообще без высшего образования. Да, согласен. Например, всегда были певцы и писатели, творческие и инициативные люди, которые прут вперед и без диплома, но их мало в процентном соотношении к населению. Ты уверена, что входишь в этот процент? Или тебе стоит подстраховаться?» Я молчала. Чувствовала себя на допросе, как тогда, два года назад. Сложила руки на коленях и смотрела в тарелку. «Как там мама?» Отец ушел от темы. Да, нормально вроде. Сильно злится на меня. А ты сам как думаешь? Понятно. У меня для тебя есть подарок. Отец вытащил из кармана пиджака небольшой бархатный мешочек и достал оттуда красивый кулон с большим желтым камнем в центре. Что это? Это кулон твоей бабушки. Давно хотел тебе отдать, но думал, что до 18 не стоит. А сейчас ты уже взрослая. Вот, видимо, пора. «Спасибо огромное. Это что за металл?» «Серебро, скорее всего, но пробы на нем нет. Знаю, что подвеска очень старая и передавалась по женской линии много поколений. Возможно, тогда не ставили пробы. Или это была ручная работа. А камень?» «Может, яшма? Я не специалист в этом вопросе. Моя бабушка говорила, что это вроде бы оберег. На самом деле, я совсем забыл про этот медальон». А вот буквально недавно наводил порядок в шкафу, и он тут как тут свалился мне на голову. — Поэтому ты решил встретиться? — Чтобы отдать? — Ну, не только поэтому, не выдумывай себе. Тогда почему не отвечал на сообщения и звонки? Мне так хотелось это спросить, но язык не поворачивался. Отец посмотрел на часы. — Так, уже поздно, пора расходиться. Ты же вернешься в школу? — Ну, мы сначала хотя бы в горы поедем с мамой. «Опять ты за свое!» Отец начал повышать голос, и я почувствовала, что пора закругляться. «Папа, не переживай. Я закончу школу. Обещаю». Он встал, обнял меня, потом чмокнул в щеку, как в детстве. Мне показалось, что сейчас я опять маленькая девочка в объятиях отца. На этой позитивной ноте обещаний и весьма приятных чувств мы разошлись и решили, что теперь будем держать связь и побольше общаться.